«Ничего не нужно. Мы спешим. Две кружки пива!» — приказал Коровьев. «Две кружки пива!» — грозно повторил флебусер и тотчас, повернувшись, удалился вместе с пораженным официантом. По дороге он еле шевеля губами произнес тихо. Фиво из запасного бочонка свежее, льду, скатель переменить, вонотиного рыбца тонкими ломтиками. В секунду от столика не отходить. Официант устремился в буфет, а командир повел себя необычайно странно. Он исчез в темном коридоре, вошел в двери с надписью «Служебная», тотчас вышел из неё со шляпой в руках и в пальто, Кому-то встречному сказал «Через минуту вернусь», вышел чёрным ходом на бронную, повернул за угол и исчез. Он не вернулся ни через минуту, ни через час. Он больше вообще не вернулся, и никто его более не видел. Меж тем публика за столиками в совершенном отупении наблюдала странную пару – вооружившуюся двумя вспотевшими кружками пива. Толстяк наслаждался, погрузив морду в пену и подмигивая на официанта, который как прилип к своему месту на посту невдалеке. Тут... На веранде появился взволнованный хроникер Боба Кандалубский и плюхнулся за соседний столик, где помещался известный писатель с гордой дамой в шляпе в виде бритвенного блюдечка. «В городе пожары!» — взволнованно шепнул Кандалубский по своей привычке на ухо известному писателю. «Судорога прошла по лицу писателя», Но еще не успел осмыслить сообщенного, как с соседнего столика раздался голос. «Что ж, мудреного, сушь такая, долго ли до беды? Опять же примуса!» Козлиным голосом заговорил Коровьев, явно адресуясь к гордой даме. «Сейчас в Гнезняковском загорится!» Вдруг радостно объявил толстяк, Ты че лапой в сад. Очень любопытно. Я люблю пожары, мадам, добавил он, тоже почему-то обращаясь к обладательнице блюдечка. Не успели за столиком как-то отозваться, но это дикое заявление, как все взоры устремились за зеленый бульвар. Отчётливо видно было, как в высоком доме за бульваром В десятом примерно этаже из открытого окна полез дым Потом в других местах распахнулись рамы На веранде посетители начали вскакивать из-за столиков Только Кандалубский как сидел, так и застыл на стуле Переводя глаза с дальнего дома на толстяка Который в Кандалубском явно вызывал ужас «Началось! Я ж говорил!» Шумно отдуваясь после пива, воскликнул толстяк и велел официанту «Еще парочку!» Но пить вторую парочку не пришлось Из внутренних дверей ресторана появились четверо людей И стремительно двинулись к столику коровьева «Не поднимайтесь!» — сквозь зубы сказал первый из появившихся и дернул щекой. Толстяк нарушил приказание и встал из-за стола. Первый, идущий, тогда не произнося более ни слова, поднял руку и на веранде грянул выстрел. Публика бросилась бежать, куда попало — Взвизгнула дама в блюдечке, чья-то кружка треснулась о пол, побежали официанты Но стрельба прекратилась Стрелявший побелел за столиком Никого не было На столе стояли две опустевшие кружки, наполовину обглоданный рыбец А рядом со столика, истреснувшей под кофейником спиртовки, ручьем бежал спирт, и на нем порхали легкие синие огоньки. И дама визжала, прыгая в горящие лужи и зонтиком колотя себя по ногам.